Сначала начали работу одним мячиком. Иван мягко перебросил мяч Пашке. Пока желтый мяч летел, сказал «И». Пашка поймал, перекинул гладушу, сказал «Ив». Следующий должен сказать «Ива» и так, пока не составится имя Иван. Потом следующее имя. Потом слова наоборот, от конца к началу. Потом мячиков становится «Два». Потом «Три». Этому упражнению научил их косолапый. Развивает внимание, координацию и чувство партнера. У косолапого вообще много было таких упражнений. Зеркало. Когда два дигера стоят друг против друга, один делает движение, другой повторяет, зеркалит. Вообще, чувство локтя, держать партнера затылком, едва ли не самое важное в навыках дигера. «Сначала поймай взгляд того, кому бросаешь», — повторял Иван привычную формулу. «Установи контакт и тогда бросай. Мягко, с ощущением. Все для партнера». Мячики летали от диггера к диггеру. Иван краем уха слышал голоса и смех окружающих. Посмотреть на диггерскую тренировку собралась целая толпа. «Какое-никакое, а развлечение». Но сегодня тренировка как-то не задалась. «Сазон!» — окрикнул его Иван, когда Диггер в очередной раз уронил мячик. «Ты чего сегодня? Спишь, что ли? А ну, соберись!» В следующее мгновение Иван едва успел поймать мячик, брошенный с такой силой, что у Дигера заныло запястье. Пальцы онемели. «Блин!» В толпе засмеялись. «Извини, Иван!» — сказал Сазонов без особого раскаяния. — Что-то я... — Извини. — Ладно, на сегодня хватит. Иван помахал рукой. Пальцы все еще болели. — Гладыш, собери мячики. — Все, ребята, шоу закончено. В толпе разочарованно вздохнули. Пока Гладышев собирал мячики, Иван повернулся к другу. — Сазон, у тебя все нормально? Ты какой-то рассеянный. «Иван, ты на себя посмотри. Ты бы хоть рожу выскоблил, что ли?» Сазонов усмехнулся криво, повернулся и пошел. Бежевый плащ светился в полутьме станции. «Куда он каждый день ходит?» — подумал Иван. Девушка он себе на гостинке завел, что ли? И рассеянный к тому же». Проводив друга взглядом, Иван провел ладонью по заросшей щеке. Хмыкнул. А ведь он прав. Побриться бы точно, не мешало. Иван взял кастрюлю с горячей водой, сунул туда лезвие опасной бритвы, чтобы нагрелось. Попытался устроиться так, чтобы видеть в маленьком, с зеркальце в пластиковой оправе хотя бы часть подбородка. Вынул бритву из воды и аккуратно провел по намыленной щеке. Касание горячего металла с тихим шорохом срезалась щетина. И вот тут они и появились. Из перехода на гостинку выскочил, едва не бегом, огромный кулагин. А за ним Иван хмыкнул. Маленький круглый человечек в костюме. Надо же. Но ну какого черта ты за мной ходишь, а? В раздражении повернулся к нему кулагин. А? Цивильный смутился, потом заявил прямо в разъяренное лицо командира Василия Островцев. «Я требую...» «Что ты требуешь?» Кулагин открыл рот. Цивильнее еще набрался немного храбрости и даже с виду стал чуть крупнее. «Я требую запретить светошумовые гранаты как негуманное оружие. Мировая общественность метро...» «Клал я на твою общественность», — честно сказал Кулагин. «С пробором!» Ослепшие люди...» «Действительно...» Яркость гранат оказалась чрезмерной. Особенно для самих нападавших. На станциях Альянса нет центрального освещения, а люди не привыкли к яркому свету, которым залита Маяковская. А уж тем более к свету шумовым гранатам. Несколько человек отправили назад, к Невскому проспекту с ожогами сетчатки. Кому-то зрение вернется, кому-то нет. Иван провел лезвием по щеке, прополоскал его в кастрюле. «Ты вообще кто такой?» Кулагин наехал на цивильного. Огромный, в грязном армейском камуфляже, порванном на локте. «Ты что здесь делаешь? Я тебя сейчас по закону военного времени шлепну прямо здесь. А ну, становись к стенке!» «Не имеете права!» — взвился цивильный. Слабенький и противный голосок его Обрел мощь пожарной сирены. Вот что значит навык. Я наблюдатель от Мирового совета метро. Я нейтралитет. Но держись, нейтралитет. Колагин вытащил пистолет, передернул затвор. Цивильный побледнел, словно из него кровь выпустили. Произвол! — крикнул он растерянно. Всегда с ними так. Иван дернул щекой, провел лезвием вниз. С едва слышным хрустом срезали щетинки. Стоит идеалистам столкнуться с настоящим насилием, весь энтузиазм сразу куда-то испаряется. Олежка, негромко позвал Иван. Кулагин повернулся, встретился с ним взглядом. Иван покачал головой. Не надо. Кулагин опомнился, сплюнул, от души выматерился. Сунул пистолет в кобуру и ушел. Финита ля комедия. А вот Цивильный остался. «Ой-ё!» — подумал Иван. «Сразу видно культурного человека!» Цивильный подбежал и протянул ладонь. Почему-то он все время передвигался мелкими, смешными перебежками. «Позвольте пожать вашу руку!» Иван посмотрел сначала на свою левую ладонь, кастрюлю с водой, На правую — опасная бритва, а затем перевел взгляд на цивильного. «Извините», — смутился тот, но ненадолго, — «можем мы поговорить?» Иван мысленно застонал. «Вы напали на мирную станцию. Как вы можете?» «Точно», — сказал Иван. Как-то сразу расхотелось спорить. «А то, что они у нас единственный дизель сперли...» Это ничего, я понимаю. Это со всяким может случиться. Это еще не доказано? Конечно, не доказано. Вот когда Василия Островская вымрет, тогда будет доказано. А сейчас они пускай там в темноте развлекаются. Им привычно. Впрочем, этого хомячку с повадками правдоборца все равно не понять. Устал я от вас, честно сказал Иван. Правдолюбый, блин. Только вот правда вас не очень любит, я смотрю. Вы не понимаете. Но Иван уже не слушал. Кузнецов! — окликнул он молодого мента. Тот подбежал, резвый, как собака Павлова, в весенний гон. Командир? Миша вытянулся, глаза сияют. Когда же у него это пройдет? Иван покачал головой. Неужели я когда-то тоже был таким восторженным салагой, готовым ради одобрительной улыбки Косолапова на подвиги? Нет, не был. Когда я пришел на Василия Островского, уже никакой восторженности во мне не осталось. А Косолапы был мне друг и старший товарищ, а не идол для поклонения. «Слушай приказ, боец», — сказал Иван. «Бери вот этого штатского». И веди. Понял? А куда? Кузнецов поправил лямку автомата, огляделся. Цивильный насторожился. Хорошее у него чутье, как убитого носа на мозолистый кулак. Недалеко, Иван дернул щекой, прищурился. Глаза словно выгорели. Отведи в туннель за блокпост. Там есть дренажная подстанция. Она сейчас не работает, но это не важно. — Что вы, Хок? — цивильный булькнул, словно подавился. — Отвезти в ТДП, — кивнул Кузнецов. Глаза горели воинственным ярким светом. Мальчишка елки. — Понял. Что дальше? — Там и пристрели, — буднично сказал Иван. — Вернешься, доложишь. Действуй. Незаметно от цивильного подмигнул молодому. — Понял, да? Кузнецов замер, потом подмигнул в ответ. — Есть, товарищ командир! Цивильный, не веря ушам, перевел взгляд с Ивана на Кузнецова и обратно. — Что вы? С Серьезно? Я... — Конечно, — сказал Иван. — Вы же хотели военный произвол. Вот вам произвол. В лучшем виде. «Но я... я от мировой общественности!» Кузнецов снял с плеча автомат и сказал деловито. «Пошли, что ли, общественность!»